Глава 10. И правда, Макс и ревность вещи несовместимые. Он привык, что девушки ему подчиняются, отвечают на любые вопросы, делают всё, что он пожелает, и никогда не заикаются про других парней, потому что боятся потерять его. Я знаю больше, чем любая другая. Видела многое, потому что брат часто приходилось со мной сидеть или же брать на вечеринки и разные пацанские посиделки. На них слышала такое и естественно, частенько видела, как вёл себя с девушками объект моих вздоханий. Наверное, я не хотела бы, чтобы так было со мной, потому что Макс и нежность и забота это несовместимо. Он привык брать, брать, брать, но не давать ничего взамен. Привык пользоваться любой, а после выбрасывать за нендобностью. Я помню, как его девушки бегали за ним, везила не одно драко, много слёз и истерик. Но в эти моменты он был так же безразличен к ним, лишь продолжал смеяться с друзьями и говорить о том, какая девушка окажется следующей в его постели. Ты на сегодня всё? Немного успокоившись, спросил он: "Нет, а что? А я нашёл для тебя подходящую квартиру. Хороший район, милые соседи, тут рядом. Чёрт, я хотела сделать это быстрее, чем он, но всё оказалось намного сложнее, чем я думала. Подходящих вариантов было очень мало. Слушай, я тоже подыскала кое-что", как-то дёргано ответила я. "Спасибо за помощь, но Марин, твоего мнения я не спрашивал. Твой брат попросил меня о помощи, тем более, я тебя могут развести на деньги, а я смогу тебя обезопасить, заявил уверенно, словно уже всё решил за меня. Ты можешь мне доверять. Отнють. Чтобы он понял, что я не готова к просмотру его варианта, я прошла мимо него, достала телефон и просто стала смотреть в экран. У меня ещё пара, так что давай не сегодня. Несколько шагов Макс прошел рядом, но после неожиданно взял меня за руку для того, чтобы я обратила на него внимание. Что я и сделала. Посмотрела на наши руки и почувствовала необычное тепло, которое не ощущала уже давно. Почему с ним всегда так остро? Почему меня не трогают касания других парней? Но стоит ему появиться на горизонте, то мои чувства начинают сходить с ума. Почему он? У тебя сейчас весь культура. Ты все равно на ней не занимаешься, так что можешь пропустить. Ничего страшного не произойдет. После его слов я настораживаюсь. Ты ознакомился с моим расписанием? Маргнула, не веря, что он так запарился. Всё же освобождаю руку, потому что думать разумно становится всё труднее, так я не чувствую себя уверенно. Пойдём? Макс словно не замечает того, что я не хочу, чтобы мы соприкасались. Он укладывает свою руку мне на талию и ведёт в другую сторону. У меня не так много времени на то, чтобы уговаривать тебя. Чёрт с ним, и с этой его квартирой. Он же не успокоится, пока её не покажет. Если он что-то задумал, то обязательно добьётся своего любыми путями. И чтобы не устраивать сцен перед другими студентами, я решаю пойти с ним. Проходя по длинному коридору, мы встречаем много людей. Некоторые из них смотрят на нас как на диковинку. Девушки глазеют с едовитой завистью, а парни задерживают взгляды на мне, проходяся оценивающе по фигуре. Меня это начинает напрягать, особенно когда я замечаю Ксюшу, пассию Максима, и она разъярённая как фуря. надвигается в нашу сторону котов кричит визгливо ты написал что не сегодня зубовая и не завтра я кажется предупредил тебя чтобы ты перестала за мной ходить и что-то предъявлять она даже опешила на мгновение а после бросила на меня взгляд и это удивление подняло брови вверх словно не была уверена в том что увидела но но но я думала что начала заикаться она что мы вместе Макс потянул меня дальше, мимо шокированной подруги, а я начала задумываться о произошедшем. «Ты ее бросил? По телефону!» Дошел до меня смысл ее слов. «Серьезно?» Перевела на него взгляд. Увидела, что он спокоен, даже расслаблен. На губах уже играет привычная ухмылка. «Вот же козел! Кто так поступает с влюбленной девушкой?» Он ни капли не изменился. Ему по-прежнему неинтересны чужие чувства. «Я с ней не встречался», — быстро сказал он, повернув голову в мою сторону. «Я не встречался?» Я ни с кем не завязываю отношений. Думал, ты знаешь об этом. Облизываю губы. Чувствую жар его тела. Я и не сразу заметила, что мы приблизились друг к другу меньше, чем минуту назад. А не хотелось? Задала вопрос, не подумав. Мне же все равно. Я не собираюсь с ним встречаться ни под каким предлогом. Глупо скрывать то, что я чувствую к нему остатки прошлой влюбленности. Но она далеко не такая яркая, как была раньше. Она почти угасла. Между нами огромная истина, которую невозможно разрушить. Его рука оказывается ниже моей талии. Он медленно переместил её на мою поясницу и прижал меня ещё ближе. Ой, нет. Ты что делаешь? Дёрнулась от него, как от чего-то мерзкого. Как я могла такое допустить? Смотрю по сторонам и вижу, что некоторые студенты за нами всё же подглядывают. Ещё слухов мне не хватало для разнообразия. Ничего. Ты что такая нервная? смеётся нахал, делая вид, что ничего не понимает, подшучивает надо мной. А я ведусь, но позволять касаться себя я не могу. Нужно быстро посмотреть эту квартиру и как можно скорее избавиться от его общества. Просто не в настроении, хмурясь, беря под контроль свои чувства. Давай уже сделаем задуманное, и можно без лишних касаний. Котов ведет себя очень странно и необычно. Улыбится во все 32, смотрит своими хитрыми кошачьими глазами. Что сделаем? Приподнимает бровь. «Ну, дурак. Клоун, блин. Вроде серьезный парень и ведет себя как ребенок. Не вижу ничего веселого в том, что он распускает свои грязные ручонки у всех на виду. И это ему можно лапать всех подряд, потому что он парень, а я привыкла вести себя сдержанно. Я всегда переживала за свою белоснежную репутацию». «Посмотрим твою квартиру», — отвечая ему с серьезным тоном. «А, да», — хитро ухмыляется он. «Конечно, посмотрим».